Глава д е в я т а п р е д с к а з а н и е цыганки. Королева, по-видимому, без всяких усилий разогнала тучи, собиравшиеся над головой адмирала, но все-таки зависть одних и злоба других часто не давали ему покоя. Так как у адмирала было много врагов, ему приходилось все приготовления к экспедиции проверять самолично. Это отнимало много времени и здоровья, Его опять стали томить бессонница и сильные головные боли, и поэтому часто ночами, вместо того, чтобы спать, мы бродили по улицам города. Как н и похожи были эти странствования на наши прогулки по Генуе с сеньором Томазо. В то время как добрый хозяин мой все свое свободное время старался обратить на то, чтобы просветить мой ум, господин адмирал никогда не удостаивал меня такой чести. Самая обычная фраза в его устах была «Ты еще молод й глуп, и не поймешь этого» или «Но не тебе, сыну простого мужика, помышлять об этом» и подумать только, что это говорил сын бедного шерстобита. В ночь на 15 сентября мы, возвращаясь во дворец адмирала, заметили на лестнице человеческую фигуру, издали напоминающую груду лохмотьев. Подойдя поближе, мы разглядели молодую женщину, цыганку, которая спала, положив голову на мраморную ступеньку. Разбуженная звуком наших шагов, несчастная вскочила на ноги и хотела убежать, так как цыган в к о с т и л и и сейчас преследуют наравне с маврами и евреями. Пораженный, может быть, красивым лицом женщины, господин остановил ее, Задал несколько вопросов и бросил ей серебряную монету. В порыве благодарности цыганка, схватив руку адмирала, осыпала ее поцелуями вдруг, громко вскрикнув, указала ему на линии, з б о р о з д и в ш е й его ладонь. — Ты будешь славен и богат! — воскликнула она и, осторожно оглянувшись по сторонам, добавила. — Ты великодушен и щедр, господин. И вот смотри! — м а р е н а Тебе предсказывает корону. Пообещай же никогда не изгонять из твоих владений бедных цыган, которые виновны только в том, что они больше любят петь и плясать, чем читать молитвы в душных храмах. Примечание. Морена — смуглянка, креолка, в данном случае цыганка. Конец примечания. «Обещаю это тебе!» — важно сказал господин. И если твое предсказание сбудется, я разыщу тебя, где бы ты ни находилась, и вознагражу по-царски. Утром следующего дня адмирал позвал меня в свою комнату. — Слышал ли ты предсказание цыганки? — спросил он. — Я хотел был ответить ему, что не следует придавать значение словам Морены, потому что редкая гадалка не сулит всяких благ человеку, подарившему ей деньги, но из предосторожности промолчал. — Я давно уже хочу составить свой гороскоп, — продолжал господин. — Все очень хвалят новообращенного мавра Альхисидека с улицы Кающихся. — Сегодня же отправляйся в квартал новообращенных. Разыщи его дом и разузнай. когда он сможет меня принять и сколько ему нужно будет заплатить за составление гороскопа. Примечание. Гороскоп – таблица расположения светил в момент рождения человека, которую средневековые астрологи составляли с целью предсказания его судьбы. Конец примечания. Перед вечером, выполнив всю свою домашнюю работу, я отправился в Мавританский квартал. и без большого труда разыскал дом Альхисидека, о котором говорил господин. Маленькая босоногая девушка открыла двери на мой стук и ввела меня в прохладный патио. Примечание. Патио — внутренний двор, крытая галерея. Конец примечания. Я поднялся с места при виде благообразного старика с длинной бородой, вошедшего в патио вслед за молоденькой служанкой. «Мир тебе, благородный старец!» — сказал я, низко кланяясь ему. — И тебе, мир юноша, — ответил он, — если только ты приходишь с добрыми намерениями, чего ищешь ты в доме Альхисидека? Торопясь, я изложил ему поручение господина. — Ты ошибся, юноша, — нахмурившись, сказал Мавр. — Альхисидек не занимается колдовскими науками и не составляет гороскопов. Если ты подослан святейшей и н к в и з и ц и и то ты ошибся в выборе. Если же ты пришел по незнанию, то не теряй понапрасну времени. Видя, что мне здесь нечего делать, я попрощался с Мавром и покинул его дом. В раздумья, опустив голову, я шел по улице. Моя неудача огорчила меня». Господин мой адмирал не любит, когда нарушаются его планы, и сейчас, вместо того, чтобы торопиться со сборами, он, несомненно, употребит все усилия, чтобы узнать свою судьбу. Внезапно чья-то тень пересекла мой путь, и я чуть не столкнулся с высоким стариком в белой одежде. Живые черные глаза с интересом смотрели на меня из-под седых бровей. Извинившись, я хотел продолжать свой путь, но старик, положив мне руку на плечо, сказал, — Вот ты и не исполняешь своих обещаний, юноша. Человек, которого ты спас от смерти, уже несколько месяцев находится в Кадисе, а ты даже не позаботился о том, чтобы его разыскать. С изумлением услышал я знакомый голос. но, разглядывая старика, его белоснежные волосы и бороду и темную, почти оливковую кожу, я никак не мог припомнить, где и когда я его видел. — Вы, вероятно, ошибаетесь, господин, и принимаете меня за другого, — сказал я. — В Кадисе я нахожусь всего несколько дней, и за это время не имел случая оказать вам какую-либо услугу. «Вдвое блажен тот, кто, сотворив доброе дело, первый забывает о нем», — сказал незнакомец. «Но меня радует, что ты не можешь узнать спасенного тобой а л ь б у х а р о Это придает мне уверенность, что ищейки Инквизиции пройдут мимо меня». «Тут я вспомнил, где слышал этот голос. «Господин а л ь б у х а р о воскликнул я, с изумлением всматриваясь в его лицо. Где же ваша красивая черная борода, белое лицо и тонкие брови? Неужели в о л н е н и я и п р е с л е д о в а н и я могли вас так состарить в столь короткий срок? И то, что я вижу вас в Кастилии, означает ли это, что вам благополучно удалось достигнуть Венеции и добиться покровительства, которое вы там искали? Человеку, преследуемому псами г о с п о д н и м и «Или инквизиции очень трудно найти заступничество», — прошептал Мавр. «И хотя в Венеции мне достали от папы охранную грамоту, но я вынужден был переменить имя. Маврам известно много тайных снадобий, и мои друзья дали мне мази и жидкости, превратившие мои черные волосы в седые, а белую кожу в оливковую». «А ваша невеста, господин Аль-Бухару?» — спросил я в беспокойстве. «Как решились вы подвергнуться такому превращению, зная, что с нею вы встретитесь здесь?» «Не беспокойся обо мне, добрый друг мой», — сказал Мавр, улыбаясь. «Давая человеку яд, а раб всегда имеет при себе противоядие от него. И мой доктор не сделал бы меня стариком, если бы не знал, что сможет вернуть мне молодость. Но как твои дела, юноша? Твои и твоего великого адмирала. Не испытываешь ли ты в чем-нибудь нужду, и не могу ли я быть тебе полезен? — Благодарю вас, господин мой, — ответил я, — но я ни в чем не нуждаюсь. Мы вдвоем двинулись по направлению к дворцу адмирала. — А что ты искал в этом квартале новообращенных? — спросил меня Мавр. — Я поведал ему, как неудачно выполнил поручение адмирала, — — Я думаю, что могу быть с тобой откровенным, — сказал Мавра задумчиво. — Альхисидек, конечно, мог бы составить гороскоп твоего господина, но знаешь ли ты сколько врагов у бедных новообращенных? как часто случается, что кто-нибудь из христиан, обратившись к Мавру, знающему тайные науки, потом придает его в руки инквизиции только для того, чтобы получить десятую часть его имущества. А почему тебя так огорчает неудавшееся поручение? В волнении я рассказал ему, что господин мой, обладая пылким воображением, каждый раз останавливает свое внимание на различных вещах. то ему нравится побороть сопротивление архидиакона Фонсеки, то его занимает мысль о блестящей свите, а теперь, задавшись целью узнать свое будущее, он не отступит, пока не достигнет ее. А между тем, — сказал я, — сорок человек ожидают нас на Дальнем острове, и каждый день п р о м е д л е н и я приносит им лишнее горе. Так как Мавр участливо и внимательно слушал мой рассказ, Я решил поделиться с ним и своим горем. Я рассказал ему о разлуке с другом, об обещании адмирала вернуться на остров через четыре месяца и о том, как почести и слава вскружили голову адмирала, и он забыл о своем обещании. Мавр о задал мне несколько вопросов о жизни адмирала и его характере. «Насколько я понял из твоего рассказа, — сказал он в раздумье, — господин твой...» Человек тщеславный, увлекающийся и легковерный. Если ты не откажешься мне помочь, я могу оказать тебе небольшую услугу, к о т о р а я конечно, никак нельзя будет счесть платой за твое доброе дело, но который, может быть, поможет тебе с в и д и т ь с я поскорее с твоим другом. Я готов был тут же на улице опуститься перед ним на колени, но Мавр удержал меня. «Господин твой адмирал, — сказал он, — послал тебя к составителю гороскопов, желая узнать свою судьбу. Составитель гороскопа здесь, перед тобой, и тебе остается только п р и в е с т и адмирала сегодня ночью ко мне. Предсказание, которое он получит, заставит его немедленно приняться за поиски твоего друга Арничо, а я буду рад, если хоть немного смогу сократить вашу разлуку». Посмотри хорошенько. Вот это мой дом. Сегодня после двенадцати часов ночи вы должны будете войти в эту дверь. Вас отведут в залу, где я предскажу адмиралу судьбу. Будет очень хорошо, если господин твой разрешит тебе присутствовать при этом. Я простился с Мавром, спеша порадовать удачей адмирала. Франческо Рупи! — сказал мне Мавра на прощание. — Ведя адмирала ко мне, умышленно удлини дорогу, направляйся сюда различными закоулками и не называй ему моего имени. Может быть, это излишние предосторожности, но человек, которого долго преследовали, на всю жизнь остается недоверчивым.